Глава 11. Клуб дуэлянтов Воскресным утром Гарри проснулся и обнаружил, что вся палата залита ярким зимним солнцем, а его рука снова полна костей, хоть и абсолютно неподвижна. Он резко сел и посмотрел на кровать Колина, но она была закрыта высокой ширмой, за которой вчера переодевался Гарри. Увидев, что он проснулся, мадам Помфри моментально принесла ему поднос с завтраком, а затем принялась сгибать и разминать его руку и пальцы. «Все в порядке», — сказала она, пока Гарри неуклюже ел овсяную кашу левой рукой. «Когда покончишь с завтраком, можешь идти». Гарри оделся так быстро, как только мог, и поспешил в Гриффиндорскую башню, потому что ему не терпелось рассказать Рону и Гермионе о Колине и Добби. Но их там не было». Гарри пошел на их поиски, немного обидевшись от того, что их, похоже, совсем не интересовало, выросли у него новые кости или нет. Когда Гарри проходил мимо библиотеки, из нее как раз выходил Перси Уизли, который находился в гораздо более приветливом расположении духа, чем при их прошлой встрече. «О, привет, Гарри!» – сказал он. «Прекрасно полетал вчера, просто отлично! Благодаря тебе Гриффиндор теперь лидирует в гонке за кубок школы». «Ты заработал 50 очков!» «Ты не видел Рона или Гермиону?» спросил Гарри. «Нет, не видел», ответил Перси, и его улыбка начала спадать. «Надеюсь, Рон не залез в очередной туалет для девочек?» Гарри выдавил из себя смешок, посмотрел, как Перси скрылся из виду, а затем направился прямиком в туалет Плаксы Миртл. Он не понимал, почему Рон и Гермиона должны быть именно там, но, убедившись, что ни Филча, ни префектов поблизости нет, Он открыл дверь и услышал их голоса, доносившиеся из закрытой кабинки. «Это я», — сказал он, закрывая за собой дверь. Из кабинки раздались скрип, всплеск, аханье, и Гарри увидел глаз Гермионы, выглядывающий в замочную скважину. «Гарри», — сказала она, — «как же ты нас напугал! Заходи! Как твоя рука?» «Хорошо», — ответил Гарри, протискиваясь в кабинку. На унитаз был взгроможден старый котел, и легкое потрескивание подсказывало Гарри, что под ним горел огонь. Гермиона была мастером по части создания переносного огня, который нельзя было потушить водой. «Мы бы пришли встретить тебя, но решили начать изготовление многосущного зелья, объяснил Ром, пока Гарри не без труда закрывал за собой дверь кабинки. «Мы решили, что это самое безопасное место, чтобы спрятать его». Гарри начал рассказывать им о Колине, но Гермиона прервала его. «Мы все уже знаем». Мы слышали, как утром профессор МакГонагал рассказывал об этом профессору Флитвику, потому мы и решили поскорее заняться делом. «Чем быстрее мы вытянем из Малфоя признание, тем лучше», – прорычал Рон. «Знаешь, что я думаю? Он был так зол после матча по Квидичу, что отыгрался на колене. «Есть еще кое-что», – сказал Гарри, наблюдая, как Гермиона отрывает пучки птичьего горца и бросает их в зелье. «Сегодня ночью меня навестил Добби». Рон и Гермиона в изумлении посмотрели на него. Гарри рассказал им все, о чем рассказывал ему Добби. Или чего не рассказал. Гермиона и Рон слушали, открыв рты. «Тайную комнату открывали раньше?» спросила Гермиона. «Это все проясняет», — торжествующе произнес Рон. «Люциус Малфой, должно быть, открывал комнату, когда еще учился в Хогвартсе, а теперь рассказал старому доброму Драку, как это сделать». «Все очевидно». Хотя жаль, что Добби не рассказал тебе, что за чудище находится там внутри. Мне бы хотелось узнать, потому что никто не смог его обнаружить, когда оно шаталось по школе. «Может быть, оно может становиться невидимым?» — сказала Гермиона, вываливая пиявок на дно котла. — Или оно может способно замаскироваться под что-то, притвориться доспехами или еще чем-нибудь. Я читала об упырях хамелеонок. — Ты слишком много читаешь, Гермиона, — сказал Рон, высыпая мертвых золотоглазок сверху на пиявок. Он встряхнул пустую сумку и обернулся к Гарри. «Так значит, Добби помешал нам сесть на поезд и сломал тебе руку?» Он покачал головой. «Знаешь что, Гарри, если он не прекратит спасать тебе жизнь, то попросту убьет тебя». Новость о том, что на Колина Криве совершено нападение, и он теперь словно мертвый лежит в больничном крыле, распространилась в понедельник утром по всей школе. Неожиданно воздух наполнился всевозможными слухами и подозрениями. Первогодки теперь передвигались по замку плотными группками, чтобы в случае нападения было не так страшно. Джинни Уизли, которая сидела с Колином на уроках чар, теперь была сама не своя. Но Гарри показалось, что Фред и Джордж как-то неправильно ее подбадривают. Они по очереди покрывались шерстью или волдырями и внезапно выскакивали перед Джинни из-за поворотов и статуй. Они прекратили делать это, лишь когда Перс, которого, казалось, от гнева хватит удар, пообещал им написать миссис Уизли о том, что Джинни снятся кошмары. Тем временем, втайне от учителей, в школе развернулась оживленная торговля талисманами, амулетами и прочими предметами защиты. Невил Лонгботом купил себе большую, злостно пахнущую зеленую луковицу, остроконечный сиреневый кристалл и гниющий хвост Тритона. Прежде чем остальные мальчики из Гриффиндора объяснили, что ему опасность не грозила, он был чистокровным, а поэтому на него бы вряд ли напали. «Сначала напали на Филче», — сказал Невилл с испугом на круглом лице. «А все знают, что я почти что сквип». Во вторую неделю декабря профессор МакГонагалл, как обычно, обходила учеников, составляя список детей, остающихся на Рождество. Гарри, Рон и Гермиона записались к ней в список. До них дошли слухи, что им Малфой остается, что показалось им очень подозрительным. Каникулы были идеальным временем для того, чтобы приготовить многосущное зелье и попытаться вытянуть из Малфоя признание. К сожалению, зелье было готово только наполовину. Им все еще были нужны рог двурога и кожа бумсланга. И единственным местом, где все это можно было достать, была личная кладовая снайпа. Гарри был уверен, что ему лучше встретиться с легендарным чудовищем Слизерина, чем быть застигнутым Снейпом при ограблении его кабинета. Что нам нужно? Оживленно сказала Гермиона в четверг днем перед приближавшимся сдвоенным уроком зельеварения. Так это отвлечь внимание. Тогда один из нас сможет проскользнуть в кабинет Снейпа и взять то, что нам нужно. Гарри и Рон нервно посмотрели на нее. Думаю, красть лучше мне, продолжила Гермиона, как ни в чем не бывало. «Если вы еще раз влипнете в историю, вас исключат, а у меня чистая репутация. Так что все, что вам следует сделать, это задержать Снэйпа на пять минут, ну или около того». Гарри слабо улыбнулся. Намеренно устраивать беспорядки на уроках зелья варения Снайпа, было так же безопасно, как и тыкать в глаз спящего дракона. Уроки зелья варенья проходили в одном из самых больших подземелий. В четверг урок шел как обычно. 20 дымящихся котлов стояли между деревянными партами. На партах стояли медные весы и банки с ингредиентами. Снейп бродил сквозь пар, делая замечания по работе гриффиндорцев, в то время как слизеринцы довольно хихикали. Драку Малфой, который был любимчиком Снейпа, пулялся глазами рыбы луны Врона и Гарри, которые знали, что если ответят тем же, будут наказаны раньше, чем успеют сказать слово «нечестно». Раздувающее зелье, которое готовил Гарри, уже грозило перелиться через край, но голова Гарри была занята более важными вещами. Он ждал сигнала от Гермионы и почти не слушал Снейпа, когда тот остановился, чтобы поиздеваться над его жиденьким зельем. Как только Снейп перешел к Невилу, Гермиона поймала взгляд Гарри и кивнула. Гарри спрятался за свой котел, вынул из кармана один из фейерверков Флипустиера, который одолжил у Фреда и быстро ткнул в него своей волшебной палочкой. Фейерверк начал искриться и шипеть. Зная, что у него есть лишь пара секунд, Гарри выпрямился, прицелился и подбросил фейерверк. Он угодил прямо в цель, в котел Гойла. Зелье Гойла взорвалось, обрызгав весь класс. Ученики завизжали, когда в них попали брызги раздувающего зелья. Малфой получил порцию в лицо, и нос его стал раздуваться, как воздушный шар. Гойл носился по кабинету, прикрывая руками глаза размером с блюдца, пока Снейп попытался восстановить порядок и выяснить, что произошло. Среди всей этой суматохи Гарри увидел, как Гермиона тихонько выскользнула через дверь. «Тихо! Тихо!» – взревел Снейп. «Все, на кого попало зелье, подойдите сюда, чтобы получить порцию уменьшающего отвара». «Когда я выясню, кто это натворил...» Гарри постарался не засмеяться, увидев, как Малфой торопится к столу Снейпа. Голова его склонялась вниз под тяжестью огромного носа, похожего на маленькую дыню. Когда пол класса сбежалось для исцеления, некоторых тянули вниз руки, похожие на дубинки, а другие не могли разговаривать из-за огромных раздувшихся губ. Гарри увидел, как Гермиона проскользнула обратно в подземелье с оттопыренной спереди мантией. Когда все получили по глотку противоядие и все опухоли спали, снайп подошел к котлу Гойла и выловил оттуда скукоженные черные остатки фейерверка. Воцарилась тишина. «Если я когда-нибудь узнаю, кто это бросил», — прошептал снайп, «я лично прослежу, чтобы этот человек был исключен». Гарри придал лицу озадаченное, как он надеялся, выражение. Снейп смотрел прямо на него, и звонок, прозвучавший десятью минутами позже, был как нельзя кстати. «Он знал, что это я», — сказал Гарри, Рону и Гермионе, когда они поспешно вернулись в туалет плаксимиртл. «Это очевидно». Гермиона бросила новые ингредиенты в котел и лихорадочно начала их перемешивать. «Оно будет готово через две недели», — радостно сообщила она. «Снейп не сможет доказать, что это был ты», — уверил Рон Гарри. «Что он сделает?» «Зная, Снейпа что-нибудь мерзкое», — сказал Гарри, когда зелье вспенилось и забулькало. Неделей позже, проходя через вестибюль, Рон, Гарри и Гермиона заметили толпу школьников, которые собрались возле доски объявлений и читали объявления на кусочке пергамента, который только что прикрепили к доске. Шеймус Финниган и Дин Томас радостно подозвали их. «Открывается клуб дуэлянтов», — сказал Шеймус. «Первое собрание сегодня вечером». «Я бы не отказался от уроков дуэльного мастерства. В такое время они были бы кстати». «Ты что думаешь, что чудовище Слизерина может вызвать тебя на дуэль?» — сказал Рон, но также прочел объявление с большим интересом. «Это может быть полезно», — сказал он Гарри и Гермионе, когда они отправились на ужин. «Пойдем?» Гарри и Гермиона с радостью согласились, так что в восемь часов вечера они поспешили в большой зал. Длинные обеденные столы исчезли, зато вдоль одной из стен появился огромный золотой помост, залитый светом множество свечей, висевших наверху. Потолок снова был бархатно-черным, и, казалось, большая часть учеников собралась под ним, все с палочками и в состоянии радостного возбуждения. «Интересно, кто будет нас учить?» – спросила Гермиона, когда они подошли к гомонящей толпе. «Кто-то рассказывал мне, что Флитвик в молодости был чемпионом по дуэлям. Может, это будет он?» Только бы не начал Гарри, но фразу закончил с тоном. На помост всходил Гилдерой Локхард, неотразимый в своей мантии сливового цвета, а сопровождал его никто иной, как Снейп, как обычно в черном. Локхард взмахнул рукой, добиваясь тишины, и прокричал. «Подходите, подходите! Всем ли меня видно? Всем ли меня слышно? Превосходно!» «Профессор Дамблдор дал мне разрешение основать небольшой клуб дуэлянтов для того, чтобы как следует натренировать вас на тот случай, если вам понадобится защитить себя так, как бесчисленное множество раз делал это я. Подробности в моих книгах». «Позвольте мне представить моего помощника, профессора Снейпа», — сказал Локхард, сверкнув широкой улыбкой. Он сказал мне, что сам знает о дуэлях совсем немного, и ради интереса согласился помочь мне с маленькой демонстрацией, прежде чем мы начнем. «Но я не хочу, чтобы вы, мои юные друзья, переживали. Не бойтесь, у вас останется ваш преподаватель зелья и варенья, когда я закончу». «Было бы чудесно, если бы они прикончили друг друга, правда?» – пробормотал на ухо Гарри Рон. Верхняя губа Снейпа искривилась. Гарри было интересно, почему Локхард до сих пор улыбается. Если бы Снейп так смотрел на него, он давно уже бежал бы со всех ног в противоположном направлении. Локхард и Снейп повернулись друг к другу и поклонились. По крайней мере, Локхарт поклонился, затеяливо изгибая руки. Тогда как Снейп просто дернул головой. Затем они, наподобие мечей, подняли перед собой свои волшебные палочки. «Как видите, мы держим наши палочки в общепринятой боевой позиции», сообщил Локхарт при толпе. «На счет три мы произнесем первое заклинание. Ни один из нас, конечно, не собирается убивать другого». «Я бы этого не сказал», прошептал Гарри, видя, как оскалился Снейп. «Раз, два, три!» Оба взмахнули палочками. Снейп крикнул «Экспилярмус!» Сверкнула ослепительная вспышка ярко-красного цвета, и Локхарта снесло с ног. Он спиной вперед улетел с помоста, врезался в стену и сполз по ней, растянувшись на полу. Малфой и кое-кто из слизеринцев заулюлюкали. Гермиона приплясывала на цыпочках. «По-вашему, с ним все в порядке?» – пропищала она сквозь пальцы. «Какая разница?» – пором сказали Гарри и Рон. Локхарт неуверенно поднимался на ноги. Шляпа свалилась с него, а волнистые волосы встали дыбом. «Ну вот, пожалуйста». — сказал Локхард, возвращаясь на помост. Это было разоружающее заклинание. Как видите, я потерял свою волшебную палочку. Спасибо, мисс Браун. Да, это была отличная идея показать им это заклинание, профессор Снейп. Но согласитесь, это было слишком очевидно, что именно это вы и сделаете. Если бы я захотел остановить вас, это было бы слишком просто. Однако я подумал, что это будет поучительно, если они увидят. Казалось, Снейп сейчас его убьет. Возможно, и Локхард заметил это, потому что быстро сказал. «Достаточно показательных выступлений. Сейчас я подойду к вам и разобью всех по парам». «Профессор Снейп, если вы хотите мне помочь...» Они пробирались сквозь толпу, ставя всех парами. Локхард поставил Невилла с Джастином Финчфлетчли, но Снейп добрался до Гарри и Рона первым. «Думаю, пора разлучить сладкую парочку», усмехнулся он. Уизли, ты будешь партнером Финнигана. Поттер? Гарри машинально пододвинулся к Гермионе. Не думаю, холодно улыбаясь, сказал Снейп. Мистер Малфой, подойдите сюда. Посмотрим, как вы справитесь со знаменитым Поттером. А вы, мисс Грэнджер, можете встать в пару с мисс Булстроуд? Малфой, ухмыляясь, подошел к Гарри. За ним шла одна из слизеринских девочек, которая напомнила Гарри картинку из «Выходных с ведьмами». Она была квадратной и огромной, а ее здоровенная нижняя челюсть грозно выдавалась вперед. Кермиона слабо улыбнулась ей, но она не ответила на улыбку. «Встаньте лицом к своему партнеру!» — крикнул Локхарт, возвращаясь на помост. «И поклонитесь!» Гарри и Малфой едва склонили головы, не сводя друг с друга глаз. «Палочки в исходное положение!» – прокричал Локхарт. «Когда я сосчитаю до трех, произнесите заклинание, чтобы обезоружить партнера». «Только обезоружить! Нам не нужны несчастные случаи!» «Раз, два, три!» Гарри замахнулся палочкой, но Малфой начал уже на счете два. Его заклинание ударило Гарри так сильно, словно его двинули по голове кастрюли. Он чуть не упал, но все, похоже, было в порядке. И больше не теряя времени, Гарри направил палочку на Малфоя и прокричал «Рикту Серебристая вспышка угодила Малфою в живот, и тот согнулся пополам и завизжал. «Я сказал только обезоружить!» – обеспокоенно прокричал Локхард поверх толпы, занятой дуэлью, когда Малфой упал на колени. Гарри сразил его заклинанием щекотки, и тот едва мог пошевелиться от смеха. Гарри отступил, полагая, что напасть на Малфоя, лежащего на полу, будет нечестно. Но он ошибся. Еле дыша, Малфой направил на колени Гарри палочку, выдавил Тарантоле! И в следующую секунду ноги Гарри вышли из-под его контроля и стали дергаться в разные стороны, отбивая какое-то подобие чечетки. Хватит, хватит! Заорал Локхарт, но Снейп все уладил. Фините инкантатем! крикнул он, ноги Гарри прекратили танец, Малфой перестал смеяться, и оба смогли наконец осмотреться. От происходящим висела завеса зеленоватого дыма. Невилл и Джастин лежали на полу тяжело дыша. Рон поддерживал мертвенно-бледного Шеймуса, извиняясь за все, что натворила его сломанная волшебная палочка. Но Гермиона и Мелисент Булстроуд все еще двигались. Мелисенд зажала всей рукой шею Гермиона в мощной хватке. Гермиона кричала от боли. Их палочки валялись на полу забытыми. Гарри прыгнул вперед и отцепил Мелисанд. Это далось нелегко. Она была в несколько раз больше него. «Боже, боже!» – сказал Локхарт, пробираясь сквозь толпу и осматривая результаты дуэли. «Вставайте, Макмиллан! Осторожно, мисс Фоссет. Зажмите посильнее, и кровотечение тут же прекратится, Будд!» «Наверное, мне лучше научить вас блокировать недружелюбные заклинания», сказал Локхард, останавливаясь посреди зала. Он взглянул на Снейпа, чьи черные глаза блестели, и быстро отпел взгляд. «Мне нужна пара добровольцев. Лонгботтом и Финч Как насчет вас?» «Плохая идея, профессор Локхард», сказал Снейп, скользя к нему наподобие большой и злобной летучей мыши. Лонгботтом крушит все вокруг даже с самыми простыми заклинаниями. «Нам придется послать то, что останется от Финчфлетчли в больничное крыло в спичечном коробке!» Розовое лицо Невилла еще больше порозовило. «Как насчет Малфоя и Поттера?» — произнес Снейп и криво ухмыльнулся. «Превосходная идея!» — сказал Локхарт, подзывая Гарри и Малфоя в середину зала, а толпа отошла назад, освобождая им место. «Итак, Гарри, — сказал Локхарт, — когда Драку направит на тебя волшебную палочку, делай вот так». Он поднял свою собственную палочку, попытался покрутить ею как-нибудь позапутанее и уронил. Снейп ухмыльнулся, когда Локхарт быстро поднял ее и сказал «Ой, моя палочка немного разыгралась». Снейп подвинулся ближе к Малфою, наклонился и прошептал что-то ему на ухо. Малфой тоже ухмыльнулся. Гарри нервно посмотрел на Локхарта и сказал «Профессор, не могли бы вы показать эту защиту еще раз?» «Испугался?» — пробормотал Малфой так, чтобы Локхарт не смог его услышать. «Размечтался», — еле заметно ответил Гарри. Локхарт подбадривающе похлопал Гарри по плечу. «Просто сделай то же, что делал я, Гарри». «Что? Уронить палочку?» Но Локхарт его не слушал. «Три, два, один! Начали!» — крикнул он. Малфой быстро поднял свою палочку и крикнул. «Серпенсортия!» Из кончика его палочки раздался взрыв. Гарри в оцепенении наблюдал, как из нее вылетела огромная черная змея, с грохотом свалилась на пол между ними и поднялась, готовая напасть. Толпа завизжала и отступила назад. «Не двигайся, Поттер», — лениво произнес Снейп, явно наслаждаясь видом неподвижного Гарри, столкнувшегося лицом к лицу с разъяренной змеей. «Я от нее избавлюсь». «Позвольте мне», — закричал Локарт. Он направил на змею свою палочку, раздался грохот, и змея, вместо того, чтобы исчезнуть, подлетела на 10 футов в воздух, и затем она упала на пол с громким шлепком. Разозлившись еще больше и злобно шипя, она подползла прямо к Джастину Финчфлетчли, поднялась, оголила клыки и приготовилась к атаке. Гарри не понял, почему он так поступил. Он сам не понимал, как решился на это. Все, что он знал, это то, что ноги несли его вперед, словно на шарнирах, и что он просто закричал змее «Оставь его!». И чудесным образом, по непонятной причине, змея упала на пол и стала похожа на толстый черный садовый шланг, теперь уставившись на Гарри. Гарри почувствовал, как страх покидает его. Он знал наверняка, что теперь змея ни на кого не нападет, хотя каким образом он это узнал, объяснить он не мог. Он улыбнулся и посмотрел на Джастина, ожидая увидеть на его лице облегчение, удивление или даже благодарность, но никак не злобу и страх. «Что это еще за шуточки?» – закричал он, и прежде чем Гарри смог что-то сказать, Джастин развернулся и пулей вылетел из зала. Снейп выступил вперед, взмахнул палочкой, и змея исчезла в маленьком облаке черного дыма. Снейп тоже смотрел на Гарри с очень неожиданным выражением. Это был пронизывающий, изучающий взгляд, и Гарри он не понравился. Он слышал, как зловещий шепот раздается вдоль стен. Затем он почувствовал, как кто-то тянет его за мантию. «Пойдем», — произнес возле уха голос Рона. «Давай, пошли». Рон потащил его из зала, Гермиона спешила за ними. Когда они выходили в дверь, люди с обеих сторон разошлись, словно боялись что-то подцепить. Гарри понятия не имел, что происходит. И ни Рон, ни Гермиона ничего не объясняли ему, пока они не приволокли его в пустую гостиную Гриффиндора. Затем Рон усадил Гарри в кресло и сказал «Так ты уст? Почему же нам не рассказал?» «Кто я?» – спросил Гарри. уст," сказал Рон. «Ты можешь разговаривать со змеями?» «Я знаю», – сказал Гарри. «То есть я делал это всего лишь во второй раз?» Однажды в зоопарке я случайно натравил Боа Констриктора на своего кузена Дадли. Долгая история, но он сказал мне, что никогда не видел Бразилию, а я вроде как освободил его, сам того не желая. Это было до того, как я узнал, что я волшебник». «Боа Констриктор сказал тебе, что никогда не видел Бразилию?» – слабо повторил Рон. «Ну и что?» – сказал Гарри. «Готов поспорить, что очень многие здесь так могут». «Нет, не могут», – ответил Рон. «Это очень редкий дар, Гарри, и это плохо». «Что плохо?» спросил Гарри, чувствуя, что начинает злиться. «Да что с вами такое? Послушайте, если бы я не сказал этой змее не нападать на Джастина...» «Так вот, что ты ей сказал». «В смысле? Ты же там был, ты меня слышал». «Я слышал, как ты говорил на языке змеи устов, – сказал Рон. «Змеином языке. Ты мог говорить что угодно». Неудивительно, что Джастин испугался. Это звучало так, будто ты наускивал змею или еще чего. Это было страшно. Гарри вытаращился на него: Я разговаривал на другом языке, но я этого не знал. Как я могу говорить на каком-то языке и не знать, что я на нем разговариваю? Рон покачал головой. Они с Гермионой выглядели так, словно кто-то умер. Гарри не мог понять, что такого ужасного произошло. «Не желаете ли рассказать, что страшного в том, что я остановил огромную грязную змею, которая собиралась откусить Джастину голову?» – спросил он. «Разве важно, как я это сделал, если Джастину не нужно присоединяться к безголовой охоте?» «Это важно», – наконец приглушенно сказала Гермиона, «потому что Салазар Слизерин был знаменит именно своей способностью разговаривать со змеями. Вот почему символом Слизерина является змея». «У Гарри отвисла челюсть». «Вот именно», — сказал Рон. «А теперь вся школа будет думать, что ты его пра-пра-пра правнук или что-то в этом роде». «Но это не так», — с ужасом которого он сам не смог бы объяснить, — произнес Гарри. «Теперь это будет очень трудно доказать», — сказала Гермиона. «Он жил тысячу лет тому назад, и, судя по тому, что мы знаем, ты вполне можешь быть его родственником». Той ночью Гарри долго не мог заснуть. Через зазор в драпировке кровати он наблюдал, как снег начал пролетать мимо окна башни и много думал, может ли он быть потомком Салазара Слизерина. В конце концов, он ничего не знает о семье своего отца. Дерсли всегда запрещали ему задавать вопросы о его волшебных родственниках. Гарри постарался тихо произнести что-нибудь на языке змеиустов, но слова не выходили. Похоже, надо столкнуться лицом к лицу со змеей, чтобы заговорить на нем. «Но я же в Гриффиндоре!» – думал Гарри. «Распределяющая шляпа не отправила бы меня сюда, если бы во мне текла кровь Слизерина!» «Да!» – сказал противный тоненький голосок в его голове. «Но распределяющая шляпа хотела отправить тебя, Слизерин! Разве ты не помнишь?» Гарри повернулся на другой бок. Завтра он увидится с Джастином на гербологии и объяснит ему, что не хотел натравить змею, а наоборот отзывал ее. Что, — со злостью думал он, сминая подушку, — любому дураку должно быть понятно? Однако на следующее утро снег, который начался ночью, превратился в метель, и последний урок семестра по гербологии отменили. Профессор Спраут захотела надеть на мандрагоры носки и шарфы, и это была сложная операция, которую она никому бы не доверила теперь, когда было так важно, чтобы мандрагоры выросли поскорее и оживили миссис Норрис и Колина Криви. Гарри делился своими переживаниями, сидя у камина в гостиной Гриффиндора, а Рон и Гермиона убивали свободное время, играя в волшебные шахматы. «Ради всего святого, Гарри!» – раздраженно сказала Гермиона, когда один из слонов Рона сбросил ее рыцарь с коня и поволок его с доски. «Пойди и найди Джастина, раз это для тебя так важно!» Поэтому Гарри поднялся и вылез через дыру за портретом, размышляя о том, где сейчас мог быть Джастин. В замке было темнее, чем обычно бывало днем, потому что у окон кружилась пелена серого снега. Дрожа от холода, Гарри прошел мимо классов, где проходили занятия, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Профессор МакГонагал кричал на кого-то, кто, судя по всему, превратил друга в барсука. Поборов желание заглянуть внутрь, Гарри прошел мимо, подумав, что Джастин, скорее всего, использует свое свободное время, чтобы немного поработать, и решив первым делом отправиться в библиотеку. Группа учеников из Хафлпафа, у которых должна была быть гербология, действительно сидели в дальнем конце библиотеки. Но, похоже, занимались вовсе не учебой. Между длинными книжными полками Гарри увидел, что они близко наклонились друг к другу и были увлечены беседой. Ему не удалось рассмотреть, есть ли среди них Джастин. Он как раз шел к ним, когда до его ушей долетели обрывки их разговора, и он остановился, чтобы послушать, спрятавшись в разделе невидимости. «Ну и вот», — сказал крепкий мальчик, — «я подсказал Джастину спрятаться в нашей спальне, ведь если Поттер наметил его следующей жертвой, то лучше ему какое-то время не высовывать носа». Конечно, Джастин ждал чего-то такого с тех пор, как проболтался Поттеру, что он моглорожденный. Он даже хотел рассказать ему, что его хотели направить в Итан. По-моему, с наследником Слизерина, сорвавшимся с поводка, о таких вещах не треплются. «Ты точно думаешь, что это Поттер, Эрни?» — беспокойно спросила девочка с двумя светлыми хвостиками. «Ханна!» — сказал крепкий мальчик. «Он уст. Каждому известно, что это признак темного волшебника. Ты когда-нибудь слышала, чтобы порядочный волшебник разговаривал со змеями?» «Самого Слизерина называли змеиный язык!» После этих слов начался оживленный шепот, и Эрни продолжил. «Помните, что было написано на стене? Враги наследника, берегитесь!» Поттер поссорился с Филчем. И сразу после этого на кошку Филча напали. Тот первокурсник Криви надоел Поттеру во время матча по Квиддичу. Фотографировал, когда тот лежал в грязи. И сразу после этого на Криви напали. «Но он всегда казался таким милым», – неуверенно сказала Ханна. «И это ведь он заставил исчезнуть, сами знаете кого. Он ведь не может быть плохим, правда?» Эрни загадочно понизил голос. Хафал-павцы наклонились еще ближе, а Гарри придвинулся, чтобы расслышать слова Эрни. «Никто не знает, почему он выжил после нападения, сами знаете кого. Он ведь был младенцем, когда это случилось. Он должен был разлететься на кусочки. Только очень сильный темный волшебник мог выжить после такого проклятия». Он понизил голос почти до шепота и сказал, «Наверное, поэтому, сами знаете, кто и хотел убить его. Он не хотел конкуренции со стороны еще одного темного лорда. Интересно, какие еще силы скрывает Поттер?» Гарри больше не мог этого вынести». Громко прокашлявшись, он вышел из своего укрытия за книжными шкафами. Если бы он не был так зол, то картина умилила бы его. При виде его все хафлпавцы замерли, словно окаменев, а лицо Эрни начало бледнеть. «Привет», — сказал Гарри, — «я ищу Джастина финч -Флэчли". Самые худшие опасения хафлпавцев подтвердились. Все они в страхе посмотрели на Эрни. «Кто тебе от него нужно?» – спросил Эрни дрожащим голосом. «Я хочу рассказать ему, что на самом деле произошло с той змеей в клубе дуэлянтов», – сказал Гарри. Эрни облизнул свои белые губы и, набрав воздуха, сказал. «Мы все там были. Мы видели, что произошло». «Тогда вы заметили, что после разговора со мной змея от него отстала», – сказал Гарри. «Я лишь видел», – упрямо повторил Эрни, хотя его и трясло от страха что ты разговаривал на языке змеиустов и натравливал змею на Джастина. «Я не натравливал ее!» — крикнул Гарри, и голос его задрожал от гнева. «Она его даже не тронула!» «Она просто чуть-чуть промахнулась!» — сказал Эрни. «Если тебе интересно, — добавил он поспешно, можешь проверить моих родственников до девятого колена. Все они были магами и колдуньями, а кровь моя чиста, так что...» «Да мне плевать на твою кровь!» — разъяренно сказал Гарри. «Зачем мне нападать на маглорожденных?» «Я слышал, ты ненавидишь тех маглов, у которых живешь», быстро сказал Эрни. «Нельзя жить с дерсли и не ненавидеть их», сказал Гарри. «Я бы на тебя посмотрел». Он резко повернулся и вылетел из библиотеки, заработав недовольный взгляд мадам Пинс, тщательно полировавшую позолоченную обложку большой книги заклинаний. Гарри несся по коридору от злости «Едва замечаю, куда идет». В итоге он налетел на что-то большое и твердое и отскочил назад, упав на пол. «Привет, Хагрид», — сказал Гарри, взглянув вверх. Лицо Хагрида скрывал запорошенный снегом шерстяной вязаный шлем, но это не мог быть никто иной, потому что в своем кротовом пальто он занимал почти весь коридор. С одной из его больших рук в перчатках свисал дохлый петух. «Как дела, Гарри?» — спросил Хагрид, оттянув шлем, чтобы можно было говорить. «А ты почему не на занятиях?» «Отменили», – поднимаясь, – ответил Гарри. «А ты что здесь делаешь?» Хагрид показал безжизненного петуха. «Уже второго убили за семестр», – объяснил он. «Это либо лисы, либо бука-кровопийца. И мне нужно разрешение директора, чтобы оградить курятник заклинанием». Он и присмотрелся к Гарри из-под густых припорошенных снегом бровей. «Ты уверен, что все в порядке?» «Какой-то ты обеспокоенный». Гарри не мог заставить себя повторить то, что о нем говорили Эрни и другие хаффлпавцы. «Все нормально», — сказал он. «Я лучше пойду, Хагрид. Следующим уроком у нас трансфигурация, и мне еще нужно взять учебники». Он пошел дальше, все еще думая о том, что сказал о нем Эрни. Джастин ждал чего-то такого с тех пор, как проболтался Поттеру, что он маглорожденный. Гарри поднялся по лестнице и свернул в очередной коридор, который был особенно темным. Факелы погасли от сильного ледяного ветра, который дул сквозь выпавший ромбик на окне. Гарри уже преодолел половину пути, как вдруг споткнулся обо что-то на полу. Он обернулся и прищурился, чтобы увидеть, на что же он налетел, и почувствовал, как желудок его сжался. На полу лежал неподвижный и холодный Частин Финч Флетчли. Удивленное выражение застыло на его лице, а глаза уставились в потолок. «И это было еще не все». Рядом с ним была еще одна фигура. И это была самая странная вещь, которую Гарри видел в своей жизни. Это был почти безголовый Ник, который больше не был жемчужно-белым и прозрачным, а стал черным и дымчатым. Он застыл в воздухе примерно в шести дюймах от пола в горизонтальном положении. Его голова наполовину отвалилась, а на лице было такое же удивленное выражение, что и у Джастина. Тяжело дыша, Гарри поднялся на ноги. Сердце барабанной дробью стучало о ребра. Он окинул взглядом пустынный коридор и увидел вереницу пауков со всех ног, убегавших от неподвижных тел. Единственным звуком доносившимся сюда были приглушенные голоса учителей из классов по обеим сторонам коридора. Он мог бы убежать, и никто никогда не узнал бы, что он был здесь, но он не мог просто оставить их здесь, нужно было позвать на помощь. Но поверит ли кто-нибудь, что он не имеет к этому отношения? Пока он стоял на месте и паниковал, прямо рядом с ним с грохотом открылась дверь. Из нее вылетел Полтергейст Пивс. Да это же Пупсик Поттер! Закудахтал Пивс, пролетая мимо и сбивая Гарри на бокачки. Что же задумал Поттер? Почему же Поттер прячется? Пивс остановился, замерев посреди сальта в воздухе. Зависнув вверх ногами, он увидел Джастина и почти безголового Ника. Он перевернулся, набрал полную грудь воздуха и, прежде чем Гарри смог остановить его, заорал «Нападение! Еще одно нападение! Все смертные призраки в опасности! Спасайте свои жизни! Нападение!» Бах-бах-бах! Двери вдоль коридора распахивались одна за другой. Из них высыпали люди». В течение нескольких длинных минут царила такая неразбериха, что Джастина чуть было не раздавили, а некоторые то и дело вставали прямо в почти безголового Ника. Гарри обнаружил, что пока учителя пытались всех успокоить, его прижали к стене. Прибежала профессор МакГонагал, а за ней весь ее класс. У одного из учеников волосы до сих пор были раскрашены в черно-белую полоску. Она с крохотом, восстановившим тишину, взмахнула палочкой и приказала всем возвращаться в классы. Не успели все разойтись, как тяжело дыша прибежал Эрни из Хаффлпаффа. «Пойман на месте преступления!» – побледнев он, театральным жестом указывая на Гарри. «Довольно, Макмиллан!» – отрезала профессор Макгонагал. Пивз все еще парил вверху, злобно ухмыляясь и осматривая место происшествия. Он просто обожал всяческий беспорядок. Когда учителя склонились над Джастином и почти безголовым Ником, обследуя их, Пивз запел. «На нашего Поттера нету правы! Он всех убивает ради забавы!» «Хватит, Пивс! рявкнула профессор МакГонагал, и пивс улетел прочь задом наперед, показывая Гарри язык. Профессор Флитвик и профессор Синистра из отдела астрономии отнесли Джастина в лазарет. Но, похоже, никто понятия не имел, что делать с почти безголовым ником. В конце концов, профессор МакГонагал сотворила большой веер и передала его Эрни, наказав поднять почти безголового Ника по лестнице. И Эрни махал веером на Ника, а тот плыл, как большой черный дирижабль. Профессор МакГонагал и Гарри остались одни. «Сюда, Поттер», — сказала она. «Профессор», — быстро сказал Гарри, — «клянусь, Яне». «Это не в моей компетенции, Поттер», — сказала профессор. В полной тишине... Они повернулись за угол и остановились возле огромной и жутко безобразной каменной горгульи. «Лимонный щербет», — сказала она. Видимо, это был пароль, потому что горгулья внезапно ожила, отступила в сторону, а стена за ней разделилась надвое. Даже охваченный страхом перед тем, что ждало его впереди, Гарри не мог не удивиться. За стеной располагалась спиральная лестница, которая плавно двигалась вверх. Когда он с профессором МакГонагл вступили на лестницу, Гарри услышал, как стена позади них с шумом захлопнулась. Они поднимались кругами все выше и выше, пока Гарри, которого немного укачало, наконец не увидел перед собой сияющую дубовую дверь. На двери висел медный молоток в форме грифона. Он знал, куда его вели. Это наверняка было то место, где жил Тамблдор.